Сабрина д ж е ф е р с и Как стать герцогиней. Посвящается Джойсу Ретли. Спасибо за то, что вы столько лет занимались обучением наших детей и взрослых, страдающих аутизмом, и за победу о них. Нам будет не хватать вашей мудрости, ваших удивительных навыков и мастерства. Я знаю, что вы продолжите свою работу и сделаете еще много добрых дел. Также посвящается моему агенту Пэм Ахерн из агентства Ахерн, который оказывает мне поддержку вот уже 31 год и была рядом со мной как в хорошие, так и в плохие времена. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится еще много лет. Из газеты «Лондонское общество». Вдовствующая герцогиня осталась без третьего мужа. Как мы обещали, дорогие читатели, спешим сообщить вам последние слухи и сплетни. Самое удивительное – о небезызвестной Лидии Флетчер, которая к настоящему времени заработала весьма сомнительную репутацию. Трижды выходила замуж за разных герцогов и трижды в д о в е л а Ее первым мужем был четвертый герцог Грейкурт. После него она вышла замуж за второго герцога Торнстока. Недавно скончался ее последний муж, Третий герцог Эрмитедж. Она родила каждому мужу по наследнику, а в одном случае еще и второго сына, так сказать, прозапас. Следует заметить, что результат их воспитания получился неоднозначным. Ее сын Флетчер Прайт, пятый герцог Грейкурт, в 10 раз увеличил состояние отца, но также ходят слухи, что он возглавляет тайное общество развратных холостяков. Если вспомнить, какой это скрытный, сдержанный и необщительный человек, то трудно представить кого-либо менее склонного к подобному бесцельному времяпрепровождению. С другой стороны, частенько в тихом омуте черти водятся. Скорее можно поверить слухам о ее втором сыне Марлоу д р е й к и третьем герцоге Торнстоке, о котором говорят, что он не пропускает ни одну юбку. Уж если девушка ему понравилась, значит, будет его. Его сестра-близнец Леди г в и н недавно приехала в Лондон и должна осложнить ему жизнь. Ему придется умерить любовный пыл, потому что теперь он будет вынужден присматривать за поклонниками сестры. Первый сезон этой дебютантки обещает стать очень интересным, и мы собираемся за ней наблюдать с повышенным вниманием. Наконец мы дошли до Шеридана Вулфа, четвертого герцога Эрмитеджа, который большую часть жизни провел в Пруссии, где его покойный отец служил послом. Это темная лошадка. Большинство людей из высшего света с ним не знакомы, хотя, вероятно, у него не возникает проблем с поиском наследницы, готовой обменять приданное на такой желанный и высоко ценимый титул герцогини. А если у кого-то это получится, то даме следует побыстрее родить ему наследника, а лучше парочку, поскольку у Шеридана имеется младший брат, полковник лорд Хейвуд Вулф, который только и ждет удобного случая заполучить титул. На самом деле, для потомства вдовствующей герцогини Лидии было бы лучше обзавестись наследниками как можно быстрее, учитывая, что члены этой семьи склонны отправляться в мир иной раньше положенного срока. В первую очередь это относится герцогам, и эта мысль вызывает дрожь. Похороны состоятся в Эрмитедж-Холле в графстве Линкольншир.